Выйдя на улицу, я повернул налево и пошел, куда попало. В голове у меня ничего не вязалось. Шел я тихо и, кажется, прошел очень много, шагов пятьсот, как вдруг почувствовал, что меня слегка ударили по плечу. Обернулся и увидел Лизу. Она догнала меня и слегка ударила зонтиком. Что-то ужасно веселое, а на капельку и лукавое было в ее сияющем взгляде. «Ну, как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так тебя сегодня и не встретила!» Она немного задыхалась от скорой ходьбы. «Как ты задохлась! Ужасно бежала, тебя догоняла!» «Лиза, ведь это тебя я сейчас встретил!» «Где это?» «У князя, у князя Сокольского!» «Нет, не меня. Нет, меня ты не встретил». Я замолчал, и мы прошли шагов десять. Лиза страшно расхохоталась. «Меня, меня, конечно, меня! Послушай, ведь ты же меня сам видел, ведь ты же мне глядел в глаза, и я тебе глядела в глаза. Как же ты спрашиваешь, меня ли ты встретил?» «Ну, характер! А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в глаза глядел, ты ужасно смешно глядел». Она захохотала ужасно. Я почувствовал, как вся тоска сразу оставила мое сердце. «Да как же, скажи, ты там очутилась?» «У Анны Федоровны». «У какой Анны Федоровны?» «У Столбеевой». Когда мы в Луге жили, я у ней по целым дням сиживала. Она и маму у себя принимала, и к нам даже ходила. А она никому почти там не ходила. Андрею Петровичу она дальняя родственница, и князьям Сокольским родственница. Она князю какая-то бабушка. Так она у князя живет? Нет, князь у нее живет. Так чья же квартира? «Ее квартира, вся квартира ее уже целый год. Князь только что приехал, у ней остановился, да и она сама всего только четыре дня в Петербурге». «Ну, знаешь что, Лиза, бог с ней с квартиры и с ней самой». «Нет, она прекрасная, и пусть, и книги ей в руки, мы сами прекрасные. Смотри, какой день, смотри, как хорошо, какая ты сегодня красавица, Лиза, а, впрочем, ты ужасный ребенок». «Аркадий, скажи, та девушка-то вчерашняя». «Ах, жаль, как Лиза, ах, как жаль». Ах, как жаль! Какой жребий! Знаешь, даже грешно, что мы идем такие веселые, а ее душа где-нибудь теперь летит во мраке, в каком-нибудь бездонном мраке, согрешившая из своей обидой. Аркадий, кто в грехе виноват? Ах, как это страшно! Думаешь ли, когда об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти, и как это грешно! «Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце». «Мама говорит, что грешно бояться». «Аркадий, знаешь ли ты хорошо маму?» «Еще мало. Лиза, мало знаю». «Ах, какое это существо! Ты ее должен, должен узнать. Ее нужно особенно понимать». «Да ведь вот же и тебя не знал, а ведь знаю же теперь всю, всю в одну минуту узнал. Ты, Лиза, хоть и боишься смерти, а должно быть гордое, смелое, мужественное. Лучше меня, гораздо лучше меня. Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ах, Лиза, пусть приходит, когда надо смерть, а пока жить, жить, жить. И той несчастной пожалеем, а жизнь все-таки благословим, не так ли? «Так ли? Так. У меня есть идея, Лиза. Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов отказался от наследства?» «Как не знать? Мы уже с мамой целовались. Ты не знаешь души моей, Лиза, не знаешь, что значил для меня человек этот?» «Ну, вот не знать. Все знаю». «Все знаешь?» «Ну, да еще бы ты! Ты умна, ты умнее, Васина! Ты и мама! У вас глаза проницающие, гуманные, то есть взгляды, а не глаза! Я вру, я дурен во многом, Лиза! Тебя нужно в руки взять, вот и кончено! Возьми, Лиза, как хорошо на тебя смотреть сегодня! Да знаешь ли, что ты прихорошенька!» «Никогда еще я не видал твоих глаз. Только теперь я первый раз увидел. Где ты их взяла сегодня, Лиза? Где купила? Что заплатила? Лиза, у меня не было друга. Да и смотрю я на эту идею как на вздор. Но с тобой не вздор. Хочешь, станем друзьями. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Очень понимаю. Знаешь, без уговору, без контракту Просто будем друзьями?» Да. Просто, просто, но только один уговор. Если когда-нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если сделаемся сами злые, дурны, если даже забудем все это, то не забудем никогда этого дня и вот этого самого часа. «Дадим слово такое себе, дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот шли с тобой рука об руку и так смеялись, и так нам весело было. Да, ведь да? Да, Лиза, да, и клянусь, но, Лиза, я как будто тебя в первый раз слушаю. Лиза, ты много читала?» «До сих пор еще не спросил». Только вчера в первый раз, как я в слове оговорилась, удостоили обратить внимание, милостивый государь, господин мудрец. А что ж ты сама со мной не заговаривала, коли я был такой дурак? А я все ждала, что поумнеешь». «Я выглядела вас всего с самого начала, Аркадий Макарч, и как выглядела, ты и стала так думать. Ведь он придет же, ведь уж, наверное, кончит тем, что придет. Ну и положила вам лучше эту честь самому предоставить, чтобы вы первый-то шаг сделали?» «Нет, — думаю, — походи-ка теперь за мной!» — Ах ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо, смеялась ты надо мной в этот месяц или нет? — Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий. А знаешь, я, может быть, зато тебя всего больше и любила в этот месяц, что ты вот этот и чудак. Но ты во многом и дурной чудак, это чтоб ты не возгордился. «Да знаешь ли, кто еще над тобой смеялся?» «Мама смеялась. Мама, со мной вместе!» Эки шепчет «чудак! Ведь этакий чудак! А ты-то сидишь и думаешь в это время, что мы сидим и тебя трепещем». «Лиза, что ты думаешь про Версилова?» «Я очень много об нем думаю, но знаешь, мы теперь об нем не будем говорить. Об нем сегодня не надо, ведь так...» «Совершенно так. Нет, ты ужасно умна, Лиза. Ты непременно умнее меня. Вот, подожди, Лиза, кончу все, и тогда, может, я кое-что и скажу тебе». «Чего ты нахмурился?» «Нет, я не нахмурился, Лиза. А так, видишь, Лиза, лучше прямо. У меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотливого в душе пальцами дотрагиваются. Или лучше сказать, если часто иные чувства выпускать наружу, чтоб все любовались. Так ведь это стыдно, не правда ли? Так что я иногда лучше люблю хмуриться и молчать. Ты умна, ты должна понять». «Да, мало того, я и сама такая же. Я тебя во всем поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая же?» «Ах, Лиза, как бы только подольше прожить на свете, а? Что ты сказала?» «Нет, я ничего не сказала». «Ты смотришь?» «Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя». Я довел ее почти вплоть до дому и дал ей мой адрес. Прощаясь, я поцеловал ее в первый раз еще в жизни. И все бы это было хорошо, но только было нехорошо». Одна тяжелая идея билась во мне с самой ночи и не выходила из ума, это то, что когда я встретился вчера вечером у наших ворот с той несчастной, то сказал ей, что я сам ухожу из дома, из гнезда, что уходят от злых и основывают свое гнездо, и что у Версилова много незаконно рожденных». Такие слова про отца от сына уж, конечно, утвердили в ней все ее подозрения на Версилова и на то, что он ее оскорбил. Я обвинял Стебелькова, а ведь, может быть, я-то главное, и подлил масло в огонь. Эта мысль ужасна, ужасна и теперь, но тогда... В то утро я хоть и начинал уже мучиться, но мне все-таки казалось, что это вздор. «Э, тут без меня нагорело и накипело», — повторял я по временам. «Эй, ничего, пройдет, поправлюсь. Я это чем-нибудь наверстаю, каким-нибудь добрым поступком. Мне еще 50 лет впереди». А идея все-таки билась